А. Спиранский. Красная лилия. Эпиграф из жизни растений. В картинах на библейский сюжет Благовещение изображается архангел Гавриил, приносящий Мадонне белую лилию. Лилия пурпурная, согласно старой сибирской легенде, возникла из сердца казачьего атамана Ермака, погибшего в 1585 году. в бою с ханом кучумом на реке иртыш незаметно подкатило зима Светка чувствовала её приближение ещё в конце октября незаметно подкатило зима Светка почувствовала её приближение ещё в конце октября когда зачестил мелкий противный дождь он был заодно со злобным всегда встречным ветром и вместе они бесторемонно лезли за воротник под шарф туда, к презгливо южевшедших грубых прикосновений кожи. Когда в один из вечеров, вместо носившейся по воле ветра замысловатыми зигзагами и смрыся, вдруг стройными рядами пошёл частый тяжёлый снег, ложившийся на землю не пушистым ковром, а на здреватой подстилкой, к утру превратившейся в хлюпающую кашу, стало ясно, что наступила промозглая, тёмная, грязная городская зима. Светкина душа отказалась называть это сонно-гриппозное время года зимой. Для неё слово зима было белым, сверкающим, пушистым. Оно слегка пощипывало раскрасневшиеся щёки. В нём был каток, который заливали на футбольном поле, Новый год с Дедом Морозом и, конечно, ледяная горка, сбегавшая с высокого берега прямо до середины замёрзшего пруда. Млыши путаются под ногами на фонарках, ребята постарше съезжают с твое Парни норовят прицепиться к девчонкам и прижаться поплотнее на несколько секунд захватывающего полета вниз. А там, как всегда, куча мала. Почему же теперь все так нелепо? Вот и зима осталась лишь в детских воспоминаниях. И с ней самой что-то неладное творится. Что это? Грипп? Не грипп? Тело ломит, горло болит, в голове тяжелая густая пустота. Утром почти невозможно заставить себя вылезти из-под одеяла, куда-то идти. Что-то делать. Еще этот мерзкий западный ветер, набрасываясь на окно и делая вид, что отлетает ни с чем, тем временем просачивается бесшумно сквозь щели между рамами, лишая светку уюта и тепла даже дома. Все-таки она нашла в себе силы и, прежде чем слечь, заклеила уже год немытые окна. Прошлой осенью, не дожидаясь, когда западный ветер начнет докучать, Толик помыл оба окна и аккуратно заклеил рамы. отослав на это время ее к соседке, чтобы, не дай бог, не продуло. Теперь Светка наклеивала новые полоски поверх клочьями, свисающей той прошлогодней бумаги, которую никто не отмыл весной. Усталая участковая в стоптанных сапогах, небрежно подтыкав холодным набалдашником Светку в спину, написала «Ой, РЗ!» и велела принимать антигрепин и пить чай. Светка вначале попринимала, а потом бросила. Всё равно не помогало. Вялость не проходила, пустота ничем не наполнялась. Она почти совсем перестала выходить на улицу. Шубу продала ещё весной, вскоре после того, как ушёл Толик. А теперь надеть было нечего. В плаще холодно, а старое зимнее пальто пятилетней давности напоминало о безвозвратно ушедшей моде и казалось смешным и нелепым. Впрочем, Изредка доплестись до магазина и обратно можно было и в нем. Но выстаивать в длинных очередях, получая невольные пинки, пробирающихся к прилавку или к кассе, не было сил. Квозь запыленное окно Светка безучастно наблюдала за дьявольской игрой, затеянной природой, чередующей снег и дождь, мороз и оттепель. Небо оставалось беспросветно хмуром, с сурово сомкнутыми бровями, не позволяя тучам ни на мгновение раздвинуться в улыбке. и обнажить хоть краишек сверкающего солнца. Светка сделала ещё одну попытку и обратилась в медицинский кооператив. Там у неё нашли кучу разных болезней с незнакомыми названиями и велели пить травы. Но и травы не помогали. Жизненный маятник останавливался под действием какой-то невидимой силы, с каждым днём уменьшая размах. Не за что было уцепиться в этой жизни. Летом она еще попробовала сама наладить изготовление стеариновых фигурок – гномиков, дракончиков, лошадок, зайчиков. Но без Толика у нее почему-то дело не клеилось. Да и у кооперативов, в которые она их сдавала, торговля шла туго и платили мало. А и три года назад, когда Толик, бросив аспирантуру, начал делать такие безделушки, а потом уговорил ее, успевшую проработать в институте меньше года, уйти з ним и помогать ему, всё у них складывалось как нельзя лучше. Толик здорово чувствовал конъюнктуру и вообще имел деловую хватку. Вскоре он открыл свой кооператив и занялся компьютерами. Это было прибыльнее. Гномиков и дракончиков делать перестал. Да и Светке сказал, что нечего и здоровье портить. С деньгами проблем не было. Они купили цветной телевизор и югославскую стенку. За продуктами Светка ходила на Кузнечноый рынок. А однажды вечером, толик, придя домой, как фокусник взмахнул рукой и извлёк из-за спины бутылку шампанского и букет белых лилий. И был незабываемый ужин при свечах. И не сговариваясь, они играли, будто это их первая встреча. И дни были они мужем и женой уже 4 года. А потом толик стал говорить, что очень хочет наследника с такими же изумрудными, как у неё, глазами, с такими же губами, С такой желудошкой взял сетку на руки и закружил и понёс в постель. Благо было рядом. Господи, каким далёким и нереальным кажется всё это. А ведь это было всего полтора года назад. А потом их Мишка родился мёртвым. Врачи сказали, что прежде чем рожать снова, светке надо подождать годика четыре. С её артритом и рисом раньше нет гарантии, что ребёнок родится здоровым. Толик подождал только четыре месяца. Светка не осуждала его. Она ощущала, что очень изменилась и, наверное, безвозвратно после той страшной январской ночи в роддоме. Боль, пережитая тогда, так и осталась в ней в ее памяти, не вытесненная, не оплаченная материнством. И вот теперь на следующую зиму Светка угасала в одиночестве. Раньше в той жизни с Толиком у них часто бывали гости. В основном это были толины друзья и знакомые, со своими одноразовыми, многоразовыми и более или менее постоянными подругами. Почти все его друзья были холостыми, либо разведенными, либо просто неверными мужьями, и по первому зову собирались, хотя и в единственной, но просторной комнате у Толика со светкой, приводя с собой раз от раза меняющийся калейдоскоп женщин. Обычно такие вечера удавались. Мужчины уверенно, как хорошо сыгранные актерские труппы вели этот маленький спектакль. И всякий раз новые и уже поэтому казавшиеся прекрасными незнакомки вдохновляли их на неожиданные импровизации. Водка добавляла смелости робким, красноречия молчаливым, без заботности серьезным. Случалось, что какой-нибудь из подружек приводил один, а уводил другой. Но Светка оставалась для Толика единственной. Несмотря на бесконечные подначивания беспутных друзей, хотя они и поддразнивали его, но к Светке относились очень нежно и внимательно, и в общем-то завидовали то лику. Она была бесспорно красива, ноги к кому ни кинчиться, и вообще вся фигурка очень ладненька. Меняя причёску и макияж, ей удавалось создавать то образ неприступной женщины, то милойвидной девчонки, то светской левицы. А по живости ума и лёгкости характера мало кто из залётных красавиц мог всерьёз соперничать со Светкой. Она с удовольствием готовила, и у неё это неплохо получалось. Да и только иногда, вдохновившись, с увлечением творила вместе с ней какое-нибудь экзотическое блюдо. Они жили, что называется, открытым домом, и чаster друзья заваливались к ним без всякого приглашения. Теперь Светка, замотав горло шарфом, Кутаясь в кофту, в шерстяных носках, в шароварах, в одиночестве, медленно и тихо тая, зимовала долгую, занудную зиму. Родители ее жили в другом городе. Они приезжали летом, во время отпуска. А теперь звонили раз в неделю и с тревогой спрашивали, как дела. Светка односложно отвечала, все нормально. А родители что-то говорили о продуктах, о ценах, кем-то возмущались, на кого-то надеялись. Чего-то опасались. Сидка поддакивала, ожидая конца разговора, когда она наконец сможет вернуться в комнату и завернуться поглубже в одеяло. Она уже не осознавала чётко, что с ней происходит, ощущая лишь полную безысходность и опустошённость. Её не интересовало, что творится в мире. Газета она не выписывала, а телевизор сломался, и починить его теперь было некому. Соседка пересказывала ей, о чём говорили по радио и в очередях. Но Светка лишь кивала, не вслушиваясь в смысл, а только улавливая тревогу в интонациях. Медленно тянулась зима. У Светки было две подруги: одна школьная Регина, другая по институту Ольга. Они изредка звонили Светке, чтобы поболтать о своих проблемах. В оригинальна была пятилетняя дочка от первого мужа, которого она бросила довольно быстро, а потом некоторое время находясь в состоянии интенсивного поиска, вышла замуж тарично. Она сей раз тщательно взвесив все за и против, и уже окончательно решив этот немаловажный вопрос, затем взялась за более сложную задачу квартирную, и в течение 2 лет занималась тем, что съезжала и разъезжалась, обменивалась постоянно в подробностях рассказывает Светки о всех перипетиях своих перемещений. В результате самых невероятных и замысловатых комбинаций Регина с новым мужем и дочкой оказались в роскошной трёхкомнатной квартире. Но её деятельная натура не позволяла ей успокоиться на этом. Стремление к переменам настолько овладело ею, что она решила не мелочиться и в качестве следующего шага сменить страну проживания. чем и была занята последний год билеты на самолёт были куплены на конец декабря перед отлётом Регина навестила Светку они не виделись наверное полгода и когда Регина появилась в её комнате то лиц творил десант благополучия высадившийся в обители печали раньше она всегда чуть-чуть проигрывала на фоне Светки и ростом пониже и не той соблазнительной гибкости и не той очаровательной припухлости губ Но сейчас Регина, отраженная в зеркале удачи, могла запросто дать сто очков форы бледной, потухшей Светке. Вместе с ней в застоявшийся в воздух комнаты влетел вихрь какой-то немыслимо далекой жизни с иностранными посольствами, авирами, комиссионками, куплей, продажей и кучей других разнообразных дел, о которых та безумно кутороторила. Регина предложила кое-что из своих вещей, Но у Светки не было ни денег, ни желания что-либо приобретать. Потом Регина заторопилась, вспомнив про сотню неотложных дел и, расцеловав Светку в бледные валившиеся щеки, обдав ее дурманящим ароматом успеха, ушла, унося с собой ветер дальних странствий все дальше и дальше от этой тихой гавани. После ухода Регины Светка осмотрела себя в зеркале, вяло стерлась со щеки следы французской помады И поплелась на кухню мыть чашки. Регина улетела в декабре. Ольга тоже только раз получила возможность забежать к Светке. В отличие от Регины, она постоянно решала одни и те же проблемы. У неё тоже был ребёнок, четырёхлетний сын от первого и пока единственного мужа. Печаль её, а может, радость состояла в том, что она никак не могла решиться на окончательный развод, хотя и балансировала постоянно между мужем и любовником. Ольга уже неоднократно сообщала Светке, что развелась. Но это лишь означало, что она в очередной раз уехала жить к Гарику, своему давнишнему любовнику. Через полмесяца звонила снова и говорила, что вернулась к Володьке. То же происходило с работой. Она переходила из лаборатории в лабораторию, из отдела в отдел, и каждый раз поначалу пребывала в радостной эйфории, что нашла наконец то, что искала, Но проходило время, и оказывалось, что она опять поменяла шило на мыло. Теперь и такая жизнь казалась Светке необыкновенно интересной, насыщенной и тоже невозможно далекой. Ведь у Ольги были Гарик и Володька, сынишка Женя, а у нее, Светки, никого. Только за немытым окном дождь сменял снег, снег-дождь. Силы покидали Светку, она совсем перестала выходить из дома. Соседка иногда приносила ей что-нибудь поесть, но чаще Светка просто пила чай и лежала, закутавшись в одеяло, перечитывая по кругу, в которой уже раз «Маугли», «Сказки дядюшки Римуса» и «История о муми-тролле», «Затрепанный сборник новелл о Генри» или «Театр Муайема». Она чувствовала, что не дотянет до весны, да и не верилась, что когда-нибудь может кончиться эта зима. Ольга, уходя, забыла модный журнал. Светка лежал на диване, помнившем ещё, как барахтались и резвились они с столиком, счастливые и беззаботные, раскрывая его во всю трёхспальную ширь. Только шутил про его размеры: "Ленин с нами". А он, затаившись и боясь не осторожным скрипом спугнуть нежившихся хозяев, молча позволял себя безжалостно мять. Напрасно он боялся. Тогда им не помешало бы и кананада. Теперь уже и вот давно никто не раскрывал, и он, обречённый вести скрученную жизнь, невольно кряхтел, вспоминая былое. Осветка лежала на нём и листала забытый Ольгой журнал. Она листала яркую, расстеченную сочными красками жизнь, которую заполняли белозубые обворожительной улыбки, какие-то ливые изгибы здоровых упругих тел, ровные загары всевозможных оттенков, лёгкости и изящества. Кориглазая Шатенка в жёлтом платье насмешливо смотрела на Светку, упираясь ногой в надпись. Жёлтый цвет это азарт, молодость, задор. Светка вдруг представила себя в этом платье, весенним солнечным днём, идущую лёгкой походкой, постукивая каблучками. Она ощутила, как шуршит платье, развеваясь на ветру и обрисовывая её стройные ноги. А вот она, чуть придерживая подол, собирается перепрыгнуть через лужу. И видит протенту руку, готовую ей помочь. С изысканной небрежностью она принимает эту услугу и идёт дальше, даже не взглянув на обладателя этой руки. Но та же рука возникает вновь, теперь она протягивает букет цветов. Что же это за цветы? Они ярко-красного цвета. Но название цветка не может вспомнить, когда-то Толик дарил ей такие. Ещё два дня кореглазая соперница дразнила Светку из черева журнала. Смутное желание зрело и заставляло Светку чаще и чаще открывать журнал на этой странице. Наконец она поняла, что должна во что бы то ни стало сшить себе такое же платье. Ей долго пришлось рыться в шкафу, пока не нашла то, что искала. Когда-то давным-давно её мама купила отрез жёлтого шёлка, уже не зная для чего, а затем отдала Светке. предложив сделать из него свадебное платье. Но Светка тогда еще студентка купила в комиссионном готовое и сразу после свадьбы сдала его обратно, решив не возиться с примерками и не связываться с портнихой. Сейчас она отыскала этот кусок ткани. Материал был в самый раз для такого платья. И Светка решила шить. Она притащила от соседки старую швейную машинку, которую уже сто лет никто не пользовался. И неудивительно, что та оказалась неисправной. Светка возилась с ней неделю, но в конце концов починила, и машинка застрекотала, оставляя на ткани ровную строчку. Потом Светка переводила выкройку, потом краила. Пламя жизни, которое, казалось, уже совсем угасло, вновь затрепыхалось еле заметным огоньком. На улице также тускло тянулась унылая зима. Регина сидела где-то под римом, ожидая разрешения на въезд в штаты. Ольга в очередной раз вернулась от горек к колотьке. Толик стирал пелёнки новоиспечённого наследника, а Светка шила жёлтое платье. Дело продвигалось медленно. До этого Светка шила только в школе на уроках труда. К тому же слабость и головокружение часто заставляли её ложиться в постель. Но если раньше ее было не заставить себя встать с дивана, то теперь у нее была цель. Швейная машинка притягивала ее. Раскачивать чуть было не остановившийся жизненный маятник. Постепенно, шаг за шагом, работа все же приближалась к концу. У соседки нашлась подходящая молния. Были уже вшиты рукава, застрочены все швы. Оставалось обработать кромки. Светка пока еще не выходила из дома. Но перелом уже произошёл. Болезнь отступила, силы потихоньку возвращались. И вот наконец настал момент, когда она сделала последний стежок. Платье было готово. Светка подошла к окну. За долгую зиму оно загрязнилось так, что сквозь него уже ничего нельзя было разглядеть. Но ей показалось, что через ставшее почти матовым стекло пытается просочиться солнечный свет. Она недолго думая распахнула насте шакно. Охатив ию с ног до головы, в комнату рвалось сумасшедшее созвучие красок и запахов долгожданной весны. Пение птиц затопило комнату, солнечный свет, лаская всё и вся на своём пути, добрался до платья, висевшего на спинке стула, и вдохнул в него ту самую малость, которой не хватало до совершенства. Светка размотала надевшийся шарф, скинула кофту, шестеньный накид шаровары. Она сбросила с себя всё и голая подбежала к зеркалу. Придирчиво осмотрела белую нездоровой бледной кожу, немного уменьшившуюся и подрастерявшую былою пругость грудь, складочки образовавшиеся на животе, похудевшие бёдра. И всё-таки её длинные стройные ноги не потеряли своей привлекательности, а осенники под глазами и бледность скроют макияж. Светка скользнула в платье. Ей не терпелось вырваться из долгого заточения, скорее окунуться в бушевавшую за окном весну. Она вышла на улицу. Деревья уже одевались молодой чистой зеленью. Неугомонный птичий хор выводил свою бесконечную мелодию под аккомпанемент перешептывающейся листвой. Яркий солнечный свет хлестнул по глазам, выдавливая слезу и заставляя щуриться. Светка сделала несколько первых неуверенных шагов. Пьянящая весенняя круговерт подхватила ее. Ноги сами восстанавливали забытую походку. Мужчины оборачивались и заглядывались ей вслед. Флатье приятно шуршало при каждом шаге, лишь на мгновение сливаясь с линии бедра и в следующий миг вновь смешиваясь в каскаде складок. Светка изящно перепрыгивала через лужи, с каждым шагом обретая всё больше сил и уверенности. Она купалась в лучах солнца и оттаивала, освобождаясь от сковывающей её долгой-долгой зимы. Вернувшиеся силы возрождали желания и надежды. Надо будет найти работу и обязательно снова пойти в вечерний класс Академии художеств. Теперь она вернётся и может напишет давно задуманную картину. Маленькая девочка сидит посреди бескрайней пустыни. У неё в руках пластмассовая кукла с оторванной рукой. Девочка льёт из фляжки воду на губы куклы, и струйки воды стекают по пластмассовым щекам в ослепительно горячий песок. Свидка шла, опьянённая весной, не замечая, куда идёт. Она очутилась в каком-то пустынном сквере. На встрече ей тяжело дыша бежал молодой мужчина. С той стороны, откуда он бежал из-за угла дома, вдруг вывернула легковая машина. Свідка не увидела, как быстро и чётко опустились боковые стёкла, и на их месте появились чёрные безжизненные жерла. Не услышала, как прогрохотала очередь, она только успела с удивлением почувствовать, как ещё секунду назад бушевавшая в ней жизнь Вдруг куда-то умчалось вся без остатка. Сведка лежала на земле, отражая в зрачках прозрачное небо, и красная лилия расцветала на её жёлтом платье. Начиналась гражданская война. Текст читал Алексей Понограф